Глава 11 Через кастрюлю я ведьмачила впервые. У нас для этого дела котлы существуют. Современные ведьмы и вовсе все древние заклинания на новый лад переделали и только своими силами справлялись, так что подобными практиками у нас занимались только интереса ради. Я в своё время оказалась одной из интересующихся, вот и выучила кое-что. Думала, никогда не понадобится. Но от чего заречёшься, на том потом и споткнёшься, и все дела». Для начала разложила палки на земле в виде знака силы. В двух противоположных вершинах ножом на земле вычертила символы ветра и связи. Тряхнув головой, откинула волосы за спину, села на колени, вдохнула глубоко всей грудью, наполняя лёгкий запахом летнего леса, и на выдохе зашептала «Я с добром к тебе иду». «Твоей силы не украду. Душу чистую открою. Отзовись, идем со мною». И ветер услышал, налетел, закачал беспомощный под его натиском деревья, завыл в ветвях и кронах, подняв перепуганный крик потревоженных птиц и ударил мне в лицо, подкинув волосы. Ветер отозвался, и я сделала следующий шаг. Протянув руку, движением заставила загореться выложенные символом палки, разместила над костром кастрюлю с водой из колодца и зашептала дальше. «Мне помочь не откажи, мир огромный покажи, проведи меня дождём, ты и я идем вдвоём. Огонь взметнулся и скользнул живой змеей по земле, чтобы окружить меня со всех сторон, отрезая от всего мира. Злых помыслов не было ни у огня, ни у ветра, ни у меня. Я просила о помощи, и мне помогали, защищая от всего, что могло помешать. Поднявшись на ноги, сделала шаг босой ступнёй, второй, не страшась пламени, остановилась вплотную у кастрюли и медленно погрузила раскрытой ладони в воду, что оставалась холодной. Я была открыта, чиста и искрена. Я не желала зла и не думала о плохом, и духи видели меня как открытую книгу. На самом деле это был очень ответственный момент, потому что расплатой за любую, даже самую маленькую ложь, стала бы смерть. Если бы во мне было хоть кроха тьмы, если бы духам не понравилось хоть что-то, всё закончилось бы здесь и сейчас. Но вместо этого я ощутила силу, тянущуюся ко мне со всего леса, и увидела разом всё. Весь огромный необъятный мир, в котором леса оказалось значительно больше, чем нам казалось. Лес был везде, абсолютно везде, куда мог долететь ветер. А путешествовал он всюду, для него не существовало закрытых дверей. «Покажи портал», — попросила шелестом листвы и шуршанием зелёных трав. И увидела весь мир, и ничего конкретного. Если где-то здесь и был портал, то ветер его не видел и не ощущал. Вот чёрт! «Покажи людей!» Подавив внутреннюю дрожь, попросила об ином. И мне открылся лес. Абсолютно безлюдный, нетронутый лес и две ивы, склонившиеся друг к другу и образующие ветками природную арку. «Нужно пройти?» — не поняла я. «Я приду...» «Когда настанет время?» — отозвался ветер нежным шёпотом. И ушёл, так толком ничего и не рассказав. Успокоились деревья, опало пламя, рухнуло на сгоревшей деревяшке кастрюли, расплескав воду, медленно осела на землю и я, напряжённо глядя в никуда и прокручивая в голове всё, что только что увидела. Что это должно означать? Я приду, когда настанет время. Время для чего? Вот же духи. Вернувшийся к обеду с удочкой и ведром рыбы Эрвин обнаружил меня на новеньком пороге дома. Остановился, внимательно посмотрел на сгоревший символ и так и валяющуюся кастрюлю, медленно повернул голову и крайне пристально посмотрел на меня. «Что ты сделала?» — спросил хрипло и настороженно. «У меня не было силы причин скрывать». «Позвала духов». Говорить громче шёпота не получалось. Попросила показать портал. Замолчала, и Мак понял всё сам. Поджав губы, поставил ведро, прислонил удочку к дому, поднялся на ступеньку, опустился рядом со мной, разместив локти на коленях, вздохнул, глянул на освещенный солнечным светом лес, помолчал и твёрдо сказал, «Когда-нибудь портал откроется». Я не была в этом так уверена. Даже тот, которым прошли мы, работал лишь в одну сторону. «Тебя дома кто-нибудь ждёт?» — спросил вдруг Эровин. Сглотнув тугой кон в горле, прошептала. «Работа, начальство, преступники». «То есть никто?» — недобро подытожил маг. Промолчала, прикусив губу. «Родных у меня не было, близких друзей тоже так просто, знакомые». «А тебя?» Спросила тихонько, ощущая, как всё внутри дрожит. Мужчина помолчал, то ли раздумывая над ответом, то ли не желая отвечать вовсе, и всё же сказал, негромко и сурово. «У меня только сестра». «Ты говорил, её украли». Припомнила, запоздала. «Он мне об этом в момент погони сказал. Мне тогда немного не до этого было, вот я и забыла напрочь, а теперь стыдно стало». «Украли». Мрачно подтвердил маг, продолжая смотреть на лес и не поворачиваясь ко мне. Замуж. «Тсс, а я искренне испугалась, между прочим. А зачем ты морозку продавал и наши военные базы подрывал? Я не могла не спросить». Кривая безрадостная улыбка скользнула по тонким мужским губам. Эрвин опустил голову, глянул на свои руки, вертящие травинку, помолчал и произнёс. «Выбора не было». Хмыкнув, отвернулась, сокрушённо качая головой. «Ну да, любимая фраза всех преступников. Я не я, и хата не моя». Эрвин вздохнул, наверняка поняв мои мысли и эмоции. Не мог не понять, я ничего не скрывала. И старалась не думать о том, что вынуждена спать в одной постели с наркоторговцем и убийцей. И вдруг ощутила, как мою ручку осторожно подхватили, бережно перевернули и разместили на широком мужском запястье. «Ты же ведьма», — ответил маг на мой вопросительный взгляд. «Посмотри». «На что, на руку его? Ну не зря же он мою ладонь на запястье разместил». Не ожидая вообще ничего хорошего, прикрыла глаза, потянулась к магии, привычно коснулась магического фона, только у людей это аурой называлось, и отшатнулась в тот же миг. Смерть. Я ощутила её так чётко, так ярко, словно она стояла прямо передо мной, холодная, мёртвая, древняя, как жизнь. Но ведь и стояла, точнее, сидела. Обнаружив себя стоящей на ногах в нескольких метрах от дома с лихо колотящимся сердцем, сбитым дыханием и ледяным ужасом в венах, и медленно обернулась и потрясённо посмотрела на мага. Мак, как маг, молодой, ещё совсем сильный, полный энергии и желания жить, а вокруг него непроглядно чёрное облако то было не проклятие и не судьба. Чернота являлась результатом кровавого договора. С кем заключил? Вопрос. А вот ради чего? Сестра выдохнула тихо, изумлённо. Ты ради сестры на сделку пошёл. Он не ответил и взгляда не отвёл. Ему каяться было не в чем. Приглядевшись повнимательнее к тому, что теперь видела абсолютно чётко, добавила «едва слышно». «Ты её с того света вернул и в руки убийцы отдал». Мак вздрогнул, потемнел лицом, ожесточился взглядом, но промолчал и теперь только смотрел на меня недружелюбно, предостерегающе и зло. Осторожно шагнув обратно к дому, и Эрвину прошептала. «С ним же сделку заключил. Её жизнь взамен на тысячу чужих. Я видела, всё видела». Теперь, когда маг не скрывался и подпустил так близко, буквально позволив к своей ауре прикоснуться. «Силён! От меня, ведьмы, такую страшную правду столько времени скрывать — это нужно невероятной силой обладать!» А я продолжала шептать, выхватывая обрывки разговоров и картинок. «Морозку ты придумал, но потому что приказали так!» «Людей ты убивал, но только тех, на кого указано было. Мог бы тысячи жизней расплатиться, по другим мирам пошёл бы. Для преступников да уродов, жизни не заслуживающих, приговором бы стал». Ей говорил, чтобы уходило, вот только. Эрвин, ни одного тебя он договором связал. Макс отрогнулся повторно, как от сильнейшего удара, и посмотрел на меня с ужасом, которого не сумел скрыть. А мне так плохо было, так больно за него. Я не слушала сухой рассказ. Я всю его жизнь, всю его боль и отчаяние через себя пропускала. И стояла на дрожащих ногах, задыхалась от отчаяния, по лицу слезы ручьями, на душе так гадко и мерзко, и хочется что-то сделать, да только тут ничего не сделаешь. Эрвин ничего не сделает. Он пусть и сильный, но всего лишь маг, а я ведьма, мне открыто то, что для других запечатано навеки. Я ведьма, я на сделке не иду, но если помочь могу, помогаю». Эрвин сглотнула, утерла слезы руками, вгляделась в темные глаза мага и срывающимся голосом сказала, «Позволь мне помочь». «И что ты сделаешь, Над?» — улыбнулся криво и безрадостно. «Мы непонятно где, похоже, без шанса выбраться». Кивнула, не став спорить с тем, что сейчас казалось очевидным, шмыгнула носом и торопливо добавила. «Но у нас есть ты, а у тебя магическая связь с тем уродом и кровной связь с трой. Я могу как минимум избавить вас от навязанной сделки и убить того гада». Маг не поверил, но посмотрел на меня очень внимательно, напряженно, настороженно. Он словно пытался отыскать в моих глазах намек на ложь, но не находил, потому что я предлагала искренне и говорила честно. «Он точно сдохнет?» — в конце концов сурово спросил Эрвин. Я понимала его опасения. Если та гадина останется жива, то точно ощутит разрушение сделок и пойдет на отчаянный шаг, убьет сестру Эрвина как минимум. «Ведьмина гарантия», — заверила серьезно. Он боялся соглашаться, не хотел доверяться чужому, я уже была готова услышать твёрдое «нет» и начать активные уговоры и убеждения, но маг удивил, выдохнув напряжённо. «Сделай это, Наташа».